Глава седьмая. Затерянный город несколькими минутами позже, Дэн, скажи, что у тебя есть план! прохрипел Ярослав, отбиваясь сразу от двух птерозавров. Секунду В моих руках свиток добыл его в темной цитадели. Строго говоря, нашел на столе Макса среди ворохов бумаг. В действии не испытывал но, учитывая специфику тюремных подземелий, где в последнее время обретался мой бывший армейский друг, должно сработать. Название говорит само за себя — «Контроль пленников». Надеюсь, нам обоим тоже сработает и даст нам хотя бы чуть-чуть времени. «Приготовься!» Я сломал печать. Во все стороны рванула незримая волна. Всякая мелочь подчинилась без проблем. Птерозавры под контроль не попали, но, получив ментальный удар, на время прекратили атаковать. А вот недобитые гидра, мантикоры, циклопы и стражники не поддались заклятию, Лишь на миг оцепенели, сбитые с толка, но затем вновь сагрились на нас. Яр, используя короткую передышку, отпился зельями, обернулся. «Но... не вышло!» «Не знаю, сколько работает свиток. Он уже рассыпался в прах. Осталось лишь воздействие. Все мобы, не крупнее Минотавра, временно приняли нашу сторону. Толку от этого немного». Циклоп, топчущийся подле башни, просто давит их своими огромными ступнями. Летающие ящеры поначалу отвалили, стая всклубилась поодаль, а затем вдруг разделились на два клекочущих шлейфа. Осторожнее, воздух! Я пригнулся, пропуская над головой нескольких крылатых хищников. Они промахнулись, обдав меня порывом ветра из-под крыльев. На уровне верхней площадки укрепления появилась голова циклопа. Яр схватил копье стражника, размахнулся и метнул его. В глаз! классика жанра. Гигант оказался далеко не тупым. Не то нутром почуял опасность, не то был лично знаком с Гомером. Он резко отвернулся, и листовидный наконечник копья лишь разорвал ему ухо. В следующий миг разъяренный циклоп ударом кулака снес часть каменного парапета. Все, отступать некуда. На винтовой лестнице показались стражи Полиса. По стенам карабкаются мантикоры, Над головой кружат птерозавры. Но раньше других нас прикончит циклоп. Он уже замахнулся двумя кулачищами. Мы с Ярославом прижались спина к спине. Две букашки на фоне исполинских мобов. Ничего ультимативного в арсенале не осталось. Может быть, еще минуту покувыркаемся, но исход схватки предрешен. Огненно-серебристый круг, сплошь состоящий из рунной вязи, внезапно прорезал мглу. В его мерцании появились, стремительно набирая материальность, две девичьи фигуры. А в следующий миг сгусток первобытного бурлящего хаоса взорвался у основания башни, испепеляя скопившихся там мобов. Циклоп по щиколотке, увязнув в раскаленной лаве, дико взревел, отшатнулся, а затем рухнул навзничь, так что покачнулась башня. Пикирующий сверху птерозавр вдруг конвульсивно дернулся, превратившийся в безвольный куль. Его горло пробито зачарованной стрелой. Один из конструктов упал, словно ему подрезали сухожилия ударом из невидимости. Я резко обернулся. Метрах в десяти от меня левитирует Джабер Ариум. Сложно не узнать магию высших сфер, в которой он изрядно поднаторел за последнее время. Ко мне бросилась Ветта. Второй девушкой оказалась Эвридика. Из Инвиза появился Лурье, предварительно успев перерезать глотку еще одному стражнику. Ярослав попросту онемел от удивления. Смотрит, выпучив глаза, ничего не понимая. «Дэн, призрачную ауру, живее!» — закричала Ветта. Я машинально внял словам любимой. Последний из кристаллов хрусталита отдал энергию в наруч, и мир вокруг отдалился, словно нас окружила незримая стена, отсекающая звуки. Купол продержался всего несколько секунд, но джебу их вполне хватило, чтобы вызвать метеоритный дождь. С небес низвергся огонь. Раскаленные глыбы хлестнули, как ливень, превращаясь в вязкие шлипки лавы при соударении с землей. Всю территорию усадьбы и прилегающие овраги затопило яростное всесжигающее пламя. Эту часть я пропустил. Ветта налетела как вихрь, обняла, превращая миг в вечность. Грязный, оборванный, в иссеченных костяных доспехах, я прижал ее к груди, ответил на поцелуй, все остальное сейчас утратило смысл. Сводящее с ума вождение, как обычно, разрушила Дриада. «Это еще кто такой?» От рук Эвридики метнулись гибкие побеги шипастых Лиан, опутали Ярослава, не давая ему шевельнуться. Эври, прекрати! Иначе что? Дриада не подчинилась, еще крепче сжимая тернистые оковы. Сама знаешь! Ветто рассердилась не на шутку. Так, девчонки, не ссорьтесь! Я хмуро взглянул на Эвридику. Живо отпусти Ярослава! Он на нашей стороне. Путы ослабли, затем упали на опаленную каменную площадку безвольными плетьми. «Дэн, не злись!» Эвридика спокойно выдержала мой взгляд. «Я в тебя верила!» «И потому толкнула в портал?» «Да, только ты мог найти путь сюда!» «Но начинается!» «Дриада способна испортить любой момент, но с ней разберусь позже. Нам придется объясниться, и она это прекрасно понимает!» Взглянула из-под лобья и отошла в сторонку. «Как вы меня нашли?» Лурье усмехнулся. «А кто дал мне книгу навыка хранителя?» — спросил он. «Не забыл? Портальный странник позволяет раз в сутки переместиться куда угодно, лишь бы я мог представить точку назначения. Так что твое письмо со снимком панорамы затерянного города пришлось как нельзя кстати». Я вызвал интерфейс. Действительно, мои сообщения отправились автоматически, как только адаптация контента достигла 40%. «Вовремя вы подоспели. Знакомьтесь, это Ярослав». Рейд-лидер клана Искателей. Он с нами, пока не найдем способ выбраться отсюда. Саш, у тебя откат портального странника сутки? Ого, но Евредика предупредила. Назад мы таким способом не вернёмся. Я вопросительно взглянул на Дриаду. Она кивнула, затем пояснила. Город был погружен в стази с четырьмя последними хранителями. Попасть сюда можно, но выбраться тем же путем нельзя. Блокировка телепортов по-прежнему в действии, я это чувствую. Ты ошибаешься. «Нет, я уверена. Бойцы Ярославы использовали разовый портальный камень, чтобы вернуться в свою цитадель и подтвердить находку затерянного города». Дриада лишь пожала плечами. «Боюсь, их отправила в неизвестную заранее точку. Защита есть, я знаю наверняка. И как нам ее снять?» Хмуро поинтересовался Яр. «Только через артефакты хранителей». «Где их искать?» — спросил я. «Они где-то на территории Акрополя», — уверенно ответила Эвридика по крайней мере, должны быть там, по информации старшей. К нам присоединился Джеб. Судя по сосредоточенному виду, он уже прочел через интерфейс группы всю собранную мной информацию. «Сначала надо зачистить и удержать усадьбу. Без круга возрождения нечего и думать о схватке с Химерой», — озвучил он свои мысли. «Защиту, отклоняющую исходящие телепорты, я тоже чувствую. Она основана на магии высших сфер, и снять ее будет непросто». Пронеро, сидевший на плече Джеба, принюхался, затем перепрыгнул на костяной наплечник моего неказистого самодельного доспеха и возмущенно фыркнул, словно хотел сказать «Но где тебя носила, Дэн? Мы ведь переживали». Ветта, окинув окрестности пристальным взглядом снайпера, обернулась. «В соседних кварталах скапливаются мобы, и, по-моему, я заметила игрока». «Где?» «На моей карте появился маркер». Метрах в ста от усадьбы на фоне развален гончарный мастерской. Ее руины частично сползли по склону одного из оврагов. «Хочешь метнусь в анвизе? Уточню, кто там», — предложил Лурье. «Давай, только осторожно. Не нравится мне кольцо мобов, скапливающееся на границе ближайших кварталов. Они больше не грызутся между собой, а их цели и намерения неясны. «Саш, заодно на Неписи взгляни. Уровни, классы, вооружение...» «Ладно, я мигом». Ветта улыбнулась краешком губ. «Ну давай, показывай свои новые владения, бродяга». Есть чувства, которые невозможно передать словами. Мы снова вместе. Пусть в недрах таинственной скорлупы, в окружении сотен врагов, это не имеет значения. Внезапная разлука остро дала понять. Мы с Веттой любим друг друга намного сильнее и глубже, чем в состоянии осознать». Удивительно, Джеб, осмотрев постройки, указал на любопытный факт: чем ближе они к вырезанному мной кругу возрождения, тем прочнее. Действительно, выбоины, трещины и бреши постепенно исчезают, словно стихии земли медленно, но неуклонно восстанавливают изначальный облик усадьбы. Взять хотя бы кабинет астролога и библиотеку. Там не только затянулись проломы в стенах, но и появилось нечто новое. Пыль от рассыпавшихся пергаментов вновь обрела вид свитков. Мраморные столы выглядят как новые, а на них расставлены бронзовые устройства непривычного вида. «Интересно, кому понадобился телескоп в пещере?» — спросила Ветта, рассматривая массивную конструкцию с двумя верниерами и сложной системой шестеренок. «Примечание. Верниер. В широком смысле слова, это механическое приспособление для точной настройки». Обычно выполнен в виде вращающейся рукоятки. Конец примечания. Без понятия. Сам удивлен. Думаешь, мы действительно нашли мифический город Атлантов? Скорее, чью-то импровизацию на тему мифологии древнего мира, ответил я. По-прежнему не веришь старшей дриаде? Нет причин. Она живет в выдуманном мире. Для нее написан сценарий. Кстати, а что сказала Эвредика по поводу моего исчезновения? «Призналась, что тебя затянуло в портал хранителей после попытки использования амулета в качестве ключа?» «Врет!» — она меня толкнула в портал. «Я не могла поступить иначе!» — раздался голос за нашими спинами. Мы с Веттой обернулись. «Не надо злиться, прошу!» — попросила Эвредика, видя негодование Ветты. «Я лишь один из аватаров старшей Дриады, ее частичное воплощение, боец, выполняющий приказы». «Боец, не смеши!» Мне припомнилось, как она спасала перед пепельными воинами на подступах к таинственному холму. «В тот раз я не была готова к полному реализму ощущений. Теперь все иначе. Увидишь в деле. Предлагаю не ссориться. Можете думать, что хотите, но никто, кроме тебя, Дэн, не смог бы отыскать затерянный город Атлантов. Даже Джеб? Он по-прежнему не помнит своей истинной сути. А можно подробнее?» «Я лишь частичка старшей дриады, обладающая крохами ее знаний и могущества», — упрямо повторила Эври Дика. «Поговори с ней, когда встретишься. Сейчас других дел полно. Точка вторжения притягивает обитателей затерянного города словно магнит». «Почему они враждебно настроены, ты тоже не в курсе?» — спросила Ветта. «Сама подумай. Тысячелетия, наложенного хранителями стазиса, воспринимаются ими как миг. Секунду назад все было как обычно» и вдруг они видят пылающий разрушенный город испытывают боль видят чуждых существ то есть нас да людей в целом при таком раскладе более уместна паника хаос чем организованное нападение все верно но стражи полиса бездушные конструкты они отчетливо воспринимают источник вторжения и оповещают горожан об опасности нам противостоит разъяренная толпа состоящая из существ уничтоживших дворей да «А почему ты удивляешься, Дэн? Спроси у Лурье. Он бывал на демонических планах существования. Там тоже есть города. И если разозлить их жителей, то последствия не заставят себя ждать». Представив толпу разъяренных демонов, я вынужденно кивнул, соглашаясь. «То есть, если не продержаться до завершения адаптации контента и не добраться до Акрополя, то, то мы погибнем без возможности возродиться». «Существует мизерный шанс, что адаптация отменит блокировку исходящих порталов, но я бы не стала уповать на случай». «Есть вариант. Нужно добыть еще несколько нейросфер. Для вас». «Это не вариант, поверь», — ответила Эвридика. «Нейросфера сохранит рассудок, но не сетевое воплощение. Только круг Возрождения даст нам шанс выжить. Ты ведь не хочешь состоять из эктоплазмы и провести остаток дней в попытках захватить чужое тело?» «Нет, не хочу». «Тогда нужно оборонять усадьбу. Со всеми обидами и недоразумениями разберемся чуть позже, ладно?» Мы с ты переглянулись. «Ладно, убедила. В таком случае я займусь укреплением периметра. А вы готовьтесь к отражению штурма. За ним дело не станет». С этими словами Эвредика сдержанно кивнула и вышла. «Веришь ей?» — спросила Ветта. «Нет, но сейчас действительно не лучшее время для разборок». Пользуясь частично восстановившимся интерфейсом, я кинул Ярославу приглашение в группу. Пойдем наверх, взглянем, что замышляют горожане. Город все еще пылал. К светом пожаров добавилось пламень недр, пробившиеся сквозь разломы и трещины в земле. Над смотровой площадкой левитирует Джебер Ариум. Быстрыми движениями он вычерчивает в воздухе сложные пассы С его пальцев срываются тонкие. Медленно тающие шлейфы энергии. Поодаль неподвижно замерла Эвридика. С вида хрупкая девушка, закутанная в лиственный наряд, от рук дриады извиваясь в воздухе, струятся побеги колючих лиан. Их стволы тянутся к полуразрушенным стенам усадьбы и стремительно разрастаются, опутывая камни, укореняясь в трещинах, образуя непроходимые, ощерившиеся шипами заросли. Ярослав тоже тут. Он с немым восхищением смотрит на Эвридику явно впечатленный красотой и способностями младшей дриады. Заметив меня и ветту, Яр тряхнул головой, словно отгоняя наваждение, обернулся и сказал «Не слабая у тебя группа, Дэн!» Я кивнул. В одиночку было тяжело, но теперь все изменилось. «Где Лурье? Еще не возвращался?» «Пока нет!» — не оборачиваясь, произнес Джеб, продолжая чертить в воздухе пылающие магические символы. Он в чате отписался. «Спас какого-то игрока», — сказала Ветта, — «тащит сюда». Ход святы пламени причудливыми бликами змеятся по ее парным зачарованным клинкам. Изделия атлантов не претерпели изменений, остались в доступе, несмотря на низкий процент адаптации контента, что косвенно подтверждает слова Эвридики об истинной сути затерянного города. Восприятие ситуации отнюдь неоднозначно. Если честно, у меня какая-то информационная каша в голове, Даже во время скитаний по темному рубежу все было куда понятнее. Хакнутые VR, искаженные мутациями бездны неписи и тени, генерации некоего программного вируса — все это не выходило за рамки разумного. Но если на секунду согласиться с утверждениями Дриады, то получается, мы сейчас смотрим на панораму, охваченную огнем пожаров легендарной Атлантиды. Кто создал эту локацию? Почему она так важна и для азиатов? пытавшихся прорваться сюда еще несколько лет назад, и для искусственного интеллекта, отыгрывающего старшую дриаду. С чем мы столкнулись? С выдумкой, компиляцией мифов и легенд, подготовленной для некоего глобального игрового события, черед которого так и не наступил. Над головой сгущаются эктоплазменные облака. Общий уровень освещенности стремительно падает. Ночь, если так можно выразиться, вступает в свои права. Улицы города уже погрузились во мрак, и лишь очаги пожаров до да пламени недр, прорвавшиеся сквозь разломы в земле, фрагментарно подсвечивают некоторые кварталы. Глядя, как темные силуэты различных существ подбираются к стенам нашей импровизированной крепости, я начал всерьез беспокоиться за Лурье. Но напрасно. На каменной лестнице раздались шаги, сопровождаемые звуком волочения чего-то грузного, мешковатого. «Эй, помогите дотащить!» «Совсем из сил выбился. Он хоть и жилистый, но кость, видать, широкая, тяжелый. Мы с Ярославом бросились помочь и остолбенели, поняв, кого притащил Сашка. «Надо бы эликсир в него влить», — сипло сказала Лурье. «Нет», — отрезал Яр. Загнется. Раны видал?» «Сначала связать. Джеб, накинь на него магические оковы», — попросил я. «А кто это?» — спросила Ветта, рассматривая невысокого коренастого азиата. «Вонг-Шу, рейд-лидер одноименного клана, и по совместительству боевик концерна «Новая Азия». Джебер-Ариум тем временем скостовал магические оковы. Эвредика ненадолго отвлеклась от создания периметра и тоже внесла свою лепту, захлестнув запястья и лодыжки Вонг-Шу растительными путами. «Не советую тратить на него время». Дряда вновь отвернулась, продолжив укрепление периметра. «Согласен», — поддержал ее Ярослав от него проблем будет больше, чем толку. Уж признательность за спасение он точно не выразит. А вот мне есть о чем с ним потолковать. Убедившись в надежности пут, я решил истратить зелье малого исцеления из запасов группы. Вонг конвульсивно вздрогнул всем телом, затем открыл глаза, обвел нас мутным от боли взглядом. Большинство глубоких ран перестали кровоточить, но жизнь в нем по-прежнему едва теплится. Смертельные дебафы я снял, но осталось множество вторичных негативных воздействий. Они не дадут бывшему боевику Новой Азии быстро прийти в форму, разорвать путы и совершить какую-нибудь пакость. «Поговорим?» — я присел на корточки. «О чем?» — сипло выдавил Вонг Шу. «О взломе земли избранных, о вторжении бездны». Он криво усмехнулся. «Дэн, у тебя, насколько вижу, высокое значение веры. Не боишься обнулить характеристику?» «Моя вера тебя не касается. Я хочу знать, кто создал эту локацию. Зачем отряд концерна пытался прорваться сюда несколько лет назад? Ты ведь не станешь отрицать, что однажды погиб в схватке с Химерой? Честно, ответь на вопросы и можешь быть свободен. Пленники нам не нужны. Уйдешь по своим делам. Фармить нейросферы. Или что там для тебя важно?» Вонг болезненно скривился. «Почему-то покосился на Дриаду», — хрипло переспросил. Уверен, что готов услышать правду. Ветта, Лурье и Ярослав невольно прислушиваются к нашему диалогу, и лишь Джеб с вредикой делают вид, будто им не интересно. Уверен, иначе какой смысл спрашивать? Отпустишь в любом случае. Удобных ответов не жди. Скажу, что знаю. Скрывать информацию уже бессмысленно. Ты сам все поймешь, если каким-то чудом переживешь эту ночь. Не тяни время. «Зачем вы хакнули землю избранных? Кем создан затерянный город? Что тут такого важного?» Вонг Шун на секунду прикрыл глаза. Тень сомнений и внутренней борьбы невольно отразились в чертах его скуластого лица. Затем, видимо, приняв окончательное решение, он негромко спросил. «Слышал миф об Атлантиде?» «Но в детстве что-то читал». «Это она. Внимательно взгляни на город, а потом поищи описание Платона» копни древние источники информации из реального мира». «Ладно, допустим, кто-то создал мифический город Атлантов». «Не создал», — с нотками досады прервал меня вонг. «Он существовал. Задолго до нас. Мы сейчас в том же городе, который упоминается в древнегреческих источниках». «Умом тронулся? Мы в VR, не забыл?» «Да, знаю. Но только с одной оговоркой». Мы находимся в чуждом, сопряженном киберпространстве. Никто не взламывал землю избранных. Просто наши технологии доросли до того уровня, когда некоторые исследователи смогли получить доступ к древней виртуальной реальности, не понимая ее потенциальной опасности. Ясно. Он, как и Макс, сошел с ума все те же роскозни. Можешь не верить, но я сказал правду. Это город Атлантов, цифровой город в котором побывали некоторые люди в очень далеком прошлом. И кто же, по-твоему, хакнул Землю Избранных? Тени, Цифровые копии древних существ. Те, кто смог вырваться отсюда в нашу сеть, когда мы создали точки сопряжения двух реальностей. Я поморщился. Он либо дурит мне голову, либо действительно сумасшедший. Новой Азии больше нет. Что ты здесь ищешь? Бессмертие, как и все, кто знает и принимает правду. «Земля обречена. Не все тени тупые, прямолинейные и злобные. Большинство из них не прут на пролом. Они действуют валь через людей. Сталкивают нас лбами, становятся владельцами успешных бизнесов. Сеть дает бескрайние возможности и при этом позволяет им сохранять инкогнито. Зачем? А ты поищи информацию о наиболее прогрессивных передовых разработках». Удивишься, когда поймешь, сколько биологических институтов возникло за последние годы, и все они занимаются мутными проектами, никак не связанными с земной жизнью. Те они пытаются воссоздать утраченное. Они слишком долго прозебали в своем цифровом узилище. То есть они хотят обрести настоящие тела и жить на Земле. Да. А этот город останется незыблемым, даже если рухнет наша общепланетарная сеть. «Выживут только те, кто загодя получит доступ сюда, сумеет закрепиться в чужом пространстве. Вот почему мы прорывались в недра этих локаций, когда открывались первые точки сопряжения». «Ладно, допустим. Тогда еще один вопрос. Что такое скорлупа?» «А сам не понимаешь?» Он снова скривился, как от зубной боли. «Какой-то материальный объект. Достаточно большой, чуждый и до сих пор частично функциональный». Именно его искал концерн «Новая Азия». Угрожая всему миру ядерными ударами, пытаясь совершить политические перевороты в странах Северной Африки, мы пытались спасти людей. Всех, понимаешь? Ну супер. Я не на шутку разозлился. Польза от такого рода информации ноль. «Новая Азия — спасители человечества, а мы — тупые бараны, проглядевшие всемирную угрозу». Почему именно Северная Африка? Подавив эмоции, уточнил я: "Сам подумай, включи мозг хотя бы раз". На что он намекает? Средиземное море, место, где многие исследователи прочат местонахождение мифической Атлантиды. Угу. И откуда, как выяснил Лурье, загадочным образом исходит сигнал, формирующий сетевое воплощение Джеба. Моя вера в собственное мировоззрение действительно пошатнулась, но лишь на миг. Я сказал все, что знал. «Твоя очередь. Отпустишь?» «Да уж, дилемма». С одной стороны, ответом на вопросы стала смесь бреда сумасшедшего с древними мифами. С другой, Вонг Шу безусловно верит в сказанное. Он ничем не отличается от Макса в своей фанатичной приверженности бредовым теориям. Скорее всего, как и Джеб, они тронулись рассудком в череде ужасных смертей на полном реализме ощущений. Только Джебу удалось выкарабкаться, покрохом возвращая былое здравомыслие, а они пошли на поводу у выдуманной предыстории бездны. Не мне его судить. Искренняя вера в собственные заблуждения не делает их правдой. Она лишь затягивает в трясину бредовых вымыслов, откуда уже не выбраться. Видимо, с происхождением этой странной локации нам придется разбираться самим.